Егор предложил встретиться на площади революции по двум причинам. Во-первых, ее было легко найти в малознакомом для него городе. Площадь располагалась неподалеку от вокзала, к которому стекалось множество маршрутов общественного транспорта. Навигатор подсказал сразу несколько десятков вариантов того, как можно было добраться до пункта назначения. Во-вторых, неподалеку находилась станция метро «Московская». Место, где началась история проклятия страхов, и где она должна была закончиться. Перед встречей Егор все свободное время уделял книге тревог. Он пропускал страницы, если они не имели ничего общего с предсмертными проклятиями, хотя обещал себе, что вернется к ним позже. И наоборот, впивался в текст, где описывался исход борьбы с потусторонней силой человеческих останков, Голова раскалывалась от избытка новой информации и спешки. Когда к месту встречи подъехала «Хонда» пепла, Егор почувствовал себя начиненным знаниями, как снаряд шрапнелью. Забравшись в машину, он подробно рассказал об обстоятельствах гибели Мечникова. Повисла напряженная пауза. Марго и Ника обменялись тревожными взглядами. Пепел задумчиво выбивал барабанную дробь по дверному окну. «Внутри нас есть какие-то коконы?» — спросил он. «Охренеть можно! Почему с каждым часом все становится только хуже?» Пепел пощупал собственный живот. Прислушивался к ощущениям, наклоняясь то вправо, то влево. «Ничего не чувствую, хотя...» — он встряхнул головой. «Нет, это уже игра разума. Если бы ты сказал, что внутри нас спрятан сундук с сокровищами, я бы его нащупал». Марго покосилась на живот Нике, которая смущенно прикрыла его рукой. «Коконы появились в результате проклятия?» — спросила она. «В книге ничего об этом не говорится», — ответил Егор. «И вообще это очень странно, если, конечно, данное слово можно применить к потусторонним силам. Обычный эффект от проклятия один — стремительное старение, череда неудач или неизлечимая болезнь. Реже бывает сразу два разных проявления». Например, «Слепота» и «Ночные кошмары». Но упоминания о коконах, тем более на фоне усиливающихся страхов, я не встречал. Правда, успел прочитать меньше половины книги. «Так, дай ее сюда». Пепел выхватил книгу, тревог из рук Егора. «Сейчас найдем ответ и покончим с этим». Прежде чем Егор успел сказать хоть слово, Пепел раскрыл книгу и принялся перелистывать страницы. Спустя пару секунд он остановился, поджав губы в болезненной гримасе В темных глазах вспыхнул огонек тревоги, быстро сменившийся пониманием. «Как будто по кишкам проехался каток», — выдавил пепел, протягивая книгу. «Держи. Я уяснил, что трогать ее без спроса нельзя». «Извини, сам не до конца понимаю, как она работает», — сказал Егор. «Проехали. Фух...» Выдохнул пепел. Коток исчез. Похлопав его по спине, Ника растерянно взглянула на Егора. «Что такого важного в этих коконах? Что за люди нас преследуют? Они ведь знают о нашем проклятии. Знают, что мы можем умереть. Они только этого и ждут», — добавил пепел. «И готовы вырезать коконы из еще теплых тел», — продолжила Ника. «Мы видели, как это произошло в доме Полубинского. Безумие какое-то». Егор вспомнил об убийстве в архиве. Слова Кадьяка. Под выжидающим взглядом остальных он осторожно произнес. «Мне всюду встречается одно и то же прозвище — Безликий. Кадьяк работает на него и заставляет Романа заниматься тем же. Против воли, судя по тому, что я видел. В книге «Тревог» говорится, что Безликий был черноведом. Он пытался использовать проклятие в благих целях, хотя большинство убеждено, что это невозможно». Перед смертью Меченьков неохотно упомянул о каких-то ритуалах. Я думаю, коконы нужны безликому именно для их проведения. «И что это ему даст?» — нахмурился Пепел. «То, ради чего он готов пойти на убийство шантаж и другие преступления», — ответил Егор. «Очевидно, нечто очень значимое. Об этом я знаю не больше вас. Да какая разница, что там этот безликий хочет?» — всплеснула руками Марго. Он ждет, пока вы умрете от проклятия, иначе коконы бесполезны, верно? Так не умирайте. Давайте уничтожим вагон или найдем алтарь для жертвоприношения. Короче говоря, сделаем хоть что-то для избавления от проклятия. Если наш юный черновец правится, — сомнением произнес пепел. Ника отдернула его с многозначительным взглядом. — А я в тебя верю. Марго потрепала Егора за плечо. «Умная голова, волевой настрой и просто красавчик. Мог бы бросить нашу бригаду проклятых после смерти Мечникова, но не стал». Егор повертел в руках книгу тревог. Нервно похлопал ее по обложке. «Верно. Он мог бы сбежать. Перестал бы представлять угрозу для планов Кадьяка и Безликова, а значит, отпала бы необходимость его преследовать. Гонорар, обещанный за избавление от проклятия, исчез вместе со смертью Полубинского». На какие средства придется выживать в следующий месяц, Егор не представлял. Устроиться на завод в родных Вятских полянах на мгновение перестало казаться плохой идеей. Только как он мог вернуться к прежней жизни? К жизни, где не было места проклятиям, а самые тяжелые для него испытания крутились вокруг пьяных скандалов матери и отчима к жизни, где обреченные на смерть бедняги ни за что не узнали бы об истинной потусторонней природе своих мучений. Один мудрый человек, способный им помочь, погиб несколько часов назад. Настал момент занять его место. «Пепел в чем-то прав», — Егор поднял голову. «Я никогда прежде не проводил никаких ритуалов и только сегодня прочитал о том, как это делается. Но больше вам помочь некому». «Мне придется войти в проклятый вагон, отыскать голову Бабара и сжечь ее после обряда очищения. Причем успеть нужно до полуночи, пока метро еще работает. Завтра, может быть, уже поздно. Сложная задача для новичка», — заметил Пепел. «Я готов рискнуть. Только не в одиночку, так дело не пойдет». «Что?» «Я помогу тебе найти голову», — твердо сказал Пепел. «Прокатимся в вагоне вместе. Мне ведь терять нечего». «Сомневаюсь, что подцеплю проклятие во второй раз или удвою его силу». «Черт, да я больше тебя должен стараться, если уж на то пошло». «Я тоже пойду». Ника выпрямилась на сиденье машины, посмотрела на остальных и поспешно добавила. «Нет, нет, возражения оставьте при себе. Хватит с меня мертвецов. Хочу с этим покончить». «Про меня не забудьте», — подала голос Марго. «Ты ведь не заражена проклятием», — напомнил ей Егор. Хочешь подхватить то же, что и они? Эй, я уже давно стала частью бригады проклятых. Не могу их бросить. И потом, ты ведь поделишься всякими защитными прибабахами. С вызовом в глазах она скрестила руки на большой груди. Мальчики и девочки, вам меня не прогнать. Егор не собирался спорить. Он бы солгал, если бы сказал, что ни капли не боится столкнуться один на один с источником проклятия. теперь же На его стороне добавилось еще три человека. Пепел, Ника и Марго терпеливо ждали его ответа. «Ладно, покончим с проклятием вместе», — подвел итог Егор. «Права на ошибку у нас нет. В метро не отходить от меня далеко. Слушать каждое мое слово и поступать так, как я попрошу. Если со мной что-то произойдет, бегите без оглядки. Возражение есть?» Возражений не нашлось.